Так говорит высшая Божественная мудрость, которая имеет знание по всем вопросам бытия, которая знает истину и не питается заблуждением. Несмотря на то, что о тайнах Царстве Божие говорит Христос и о сокровенной Божественной мудрости, в послании к Коринфянам говорит апостол Павел, христианская наука отвергла, осмеяла и оплевала эту высшую божественную мудрость, назвав ее ложью ересью и сатанинским учением, и заменив ее своей «мудростью» в кавычках, исказила все заветы и весь смысл учения Христа. Таким образом, человек западного мировоззрения, воспитанный в мире ложных представлений, заботящийся о том, чтобы не было умалено достоинство Христа, непринятием божественной мудрости отверг в сущности самого Христа, ибо он сам про себя говорит «Я есмь хлеб, сошедший с небес». Я есть хлеб жизни. Иоанн 6:35. А в беседе с Самарянкой Христос называет свое учение водой живой, текущей в жизнь вечную. Смотри Иоанн 4:10-14. И себя источником этой воды живой, этой божественной мудрости. Лишь пьющий воду мудрости может войти в жизнь вечную. Поэтому велика ответственность тех, кто загрязнил и продолжает загрязнять этот источник божественной мудрости. В настоящее время, как говорит новое великое откровение, пришел срок для конечных счетов, и мы видим по происходящему в мире, что эти счета предъявляются человечеству для оплаты. Несмотря на видимый расцвет техники, на научные изобретения и открытия, которые должны были бы улучшить состояние человечества, Состояние это не только не улучшается, но с каждым годом заметно ухудшается. Несмотря на исключительное стремление современного человечества к приобретению материальных благ и на усовершенствование способов приобретения их, материальные блага в общей массе человечества не только не увеличиваются, но с каждым годом заметно уменьшаются. Человечество не выходит из кризисов, которые в переживаемое нами время достигли небывалых размеров. В чем же причина? Причина в том, что из воспитания человечества изъят главный рычаг совершенствования, главный фактор развития жизни – воспитание духа. Человечество переживает небывалый кризис именно из-за... При остановке своего духовного развития из-за утери своих духовных ценностей. Экономическое обнищание есть результат обнищания духовного, никогда не может наступить в современном положении улучшения, если люди будут продолжать растрачивать последние крохи духовного блага, которое отчасти еще в них имеется. Спасение в сохранении, в искании этого блага. В признании, что не одним хлебом живет человек, но теми высшими духовными ценностями, которые только и составляют основу бытия. Ведь недаром Учитель Христос сказал: Ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится вам. Смотри Матфей 6:33. Поэтому благосостояние материальное есть приложение к благосостоянию духовному. Нет благосостояния духовного не может быть благосостояния материального. Понять эту простую истину значит понять причину кризиса и увидеть направление, в котором нужно искать спасение. Между тем, современный человек материалистического мировоззрения не признает в себе существование духа, отождествляет себя со своим телом и только о развитии тела и заботится. Если же некоторые признают в себе наличие духа, в чем, однако, они не вполне уверены, то полагают, что могут развивать его, развивая тело. Эта нелепая мысль перешла в сознание западного мира еще со времен Аристотеля. Аристотелевское изречение «mens sana in corpore sano" в основе своей неправильное и неправильно переведенное как «здоровый дух в здоровом теле», ибо «mens» – есть ум, а не дух – служит базой, на которой основано воспитание современного человечества. Несостоятельность такой базы в особенности опровергается в наше время, когда на каждом шагу жизни мы встречаем одержимых, слабоумных и душевно больных, которые, тем не менее, обладают здоровыми телами. Такая база может быть принята за основу для воспитания лишь во время упадка, когда утеряно истинное понимание сути многих вещей. Двойственная природа человека, состоящая из духа и материи, Для своего нормального развития требует, конечно, забота о гармоническом развитии двух начал. Предпочтительное развитие одного начала в ущерб другому всегда создает уродов, нарушает гармонию развития жизни, за что всегда, в конце концов, приходится расплачиваться. Если при развитии только духа будет страдать и заболевать тело вследствие своей слабости, то дух может побороть эти слабости, ибо дух может повелевать телом. Но при развитии только тела Происходит угасание духа, то есть вырождение, или же дух стремится освободиться от неподходящей, стесняющей его оболочки, что приводит к преждевременной смерти тела. Однобокое развитие только физической стороны человеческой сущности, в ущерб его духовной стороне, выражающееся в современном человечестве в увлечении разного рода спортом, доходит до абсурда и принимает угрожающие размеры для духовного развития будущих поколений. Подрастающее поколение за редкими исключениями не интересуется ничем, кроме спорта. Занятие науками происходит постольку, поскольку это необходимо для добывания средств при наступлении самостоятельного периода жизни. У них нет ни времени, ни желания, ни для изящных искусств, ни для литературы, ни для прочих видов знания. Властителями умов и сердец подрастающего поколения являются не герои, ни ученые и изобретатели, не художники и писатели, но разного рода рекордсмены, чемпионы и голкиперы. Ни один спектакль, ни один концерт, ни одна лекция не привлекает столько посетителей, как состязание в борьбе и особенно в боксе. Состязание в боксе – любимое зрелище современного человека – К состязанию этого рода относится как к большому событию, о нем пишут, о нем говорят, и о результатах его обитатели планеты извещаются по телеграфу и по радио. Это увлечение кулачным боем, есть крайняя степень огрубения нравов, есть показатель полной потери чувства красоты, есть предел регресса и духовного отечания. Говоря против грубых видов спорта, таких как борьба, бокс, футбол и других, в которых участники сплошь и рядом разбивают друг другу в кровь физиономии и производят разного рода тяжкое вредительства, в которых кроме грубости и развития низших свойств человеческой природы нет ничего, можно горячо рекомендовать ритмическую гимнастику древних, в которой культивировались не грубость и дикость, но изящество и красота, ту гимнастику, которая развивает вкус и чувство красоты, которая развивает пластичность и изящество движений приучает к закономерности, гармоничности и согласованности, приобщает и вводит в общий ритм космической жизни, ибо жизнь в мироздании зиждется на ритме и гармонии. Цитата. Платон заповедал в трактатах о государственности. Трудно представить себе лучший метод воспитания, чем тот, который открыт и проведен опытом веков. Он может быть выражен в двух положениях – гимнастика для тела и музыка для души. Ввиду этого воспитание в музыке надо считать самым главным. Благодаря ему ритм и гармония глубоко внедряются в душу, овладевают ею, наполняют ее красотой и делают человека прекрасно мыслящим. Он будет упиваться и восхищаться прекрасным, с радостью воспринимать его, насыщаться им и согласовывать с ним свой быт. Конечно, слово «музыка» в данном случае мы не должны понимать в качестве общепринятого теперь музыкального образования в тесном значении. У афинян музыка, как служение всем музам, имела гораздо более глубокое и обширное значение, нежели у нас. Это понятие обнимало не только гармонию тонов, но и всю поэзию, всю область высокого чувства, высокой формы и творчества вообще в лучшем смысле. Служение музам было настоящим воспитанием вкуса, который во всем признает прекрасное. Вот к этому действенно прекрасному нам и придется опять вернуться, если только идеи высокого строительства не отринуты человечеством. Конечно, и гимнастика Платона вовсе не современный нам футбол и кулачное антикультурное разбиение носов. Гимнастика Платона – это тоже врата к прекрасному, дисциплина гармонии и возвышения тела, сферы, а Николай Константинович Рерих, Твердыня, Пламенная. Другое, сопутствующее увлечению спортом явление, есть стремление к удовольствиям и наслаждениям, благодаря чему создается чрезвычайно легкомысленное отношение к жизни. Жизнь дана для наслаждения. Вот девиз современного человека. Поэтому от жизни он старается брать одни наслаждения, избегая и уклоняясь от всех ее тягостей, что приводит к столь широко распространенному в наше время эвдемонизму с его абортами и стремлением к прекращению зарождений. Но эвдемонизм есть ступень к сатанизму, то есть к пути темному, ведущему к гибели человека. Так как действительное назначение жизни есть труд, а не наслаждение, то космические законы неизменно ведут всякого, от эволюционного пути уклонившегося, к изъятию из жизни и уничтожению. Как злоупотребление наркотиками притупляет организм, требующий все больших и больших доз для возбуждения, и приводит в конце концов к гибели человека, точно к таким же результатам приводит стремление к наслаждениям. Быстро притупляющиеся от привычных наслаждений Человеческий организм требует все больше и больше остроты переживаний, что приводит его на путь сатанизма, где острота переживаний искусственными способами доводится до чудовищных размеров, или к пресыщению, разочарованию и самовольному уходу из жизни, то есть в обоих случаях к изъятию из книги жизни. Цитата. «Уходящая раса губит избранных преемников, и мы должны уберечь их». Сказано в «Учении живой этики». Листы Сада Мории, том 1, параграф 125. Эвдемонизм с его абортами и прекращениями зарождений есть величайшее нарушение законов развития жизни. Уходящая раса, то есть современное человечество, губит своих преемников, не давая им возможности воплотиться. Астральный мир переполнен ждущими воплощения избранными преемниками уходящей расы, которые по своему духовному развитию являются подходящими для будущей шестой расы, но они не могут воплотиться из-за царствующего на земле эвдемонизма. Они не могут найти подходящих семей, в которых они могли бы родиться, или рождаются в неподходящих условиях и не могут проявить свойственных им высших качеств, либо уходят из земного плана существования в детском возрасте чтобы дождаться следующего, более удачного воплощения. Великие силы света говорят, мы должны уберечь этих избранных преемников, и они уберегут их, для чего уходящая раса уйдет с лица земли, действительно. Но уходящая раса губит как избранных преемников не только тех, которым надлежит родиться, но и тех, которые в разное время родились и являются представителями зарождающейся шестой расы. В эпохе подобные нашей, когда кончается господство темных сил, темные особенно ополчаются против светлых, не давая им возможности себя проявить, усложняя их жизнь и препятствуя каждому светлому их начинанию. Ведь только в некультурном сознании живет представление, что большим духом легко живется, но сознание утонченное знает обратное. Именно чем выше дух, тем труднее жизненный путь его. Как сказано, если святому угрожают демоны, то архангелу сам сатана. Смотри мир огненный, часть вторая, параграф 30. Таким образом, если стремление к наслаждениям приводит к отрицательным и весьма плачевным для человека результатам, то истинное назначение жизни или труд дает всю сумму положительных результатов. Необходимо с самых ранних лет воспитывать в человеке сознание необходимости труда как единственного фактора для успияния в жизни. Необходимо освободиться от ложного представления о труде как проклятии человека, ибо труд есть не проклятие, но благословение. Трудом мы растем, трудом совершенствуемся, трудом приобретаем и материальные, и духовные блага. Нам заповедан вечный, неустанный труд восхождения. Это вечное движение есть карма ваша, беспредельность Часть первая, параграф двадцатый. В мироздании все движется, и состояние покоя не существует. Жизнь в космосе осуществляется движением, и когда оно прекращается, прекращается и жизнь, и наступает пролая или космическая ночь. Между тем, многие люди говорят, что они устали от жизни, жаждут покоя и полагают обрести его в посмертном существовании. Это одно из заблуждений человека западного мира. В посмертном существовании покоя или праздности тоже не существует. Существует перемена состояния и перемена труда. Если бы существовало состояние вечного покоя или вечной праздности, то такое состояние нужно было бы отнести к самым ужасным мукамада, между тем, вечную праздность люди поместили среди райских достижений. Цитата. Архат отдыхает ли? Уже знаете, что отдых есть перемена труда, но истинный отдых архата есть Мысль о прекрасном. Среди трудов многообразных мысль о прекрасном есть и мост, и мощь, и поток дружелюбия. Взвесим мысль злобы и мысль блага и убедимся, что мысль прекрасная мощнее. Разложим органически различные мысли и увидим, что мысль прекрасная – сокровищница здоровья. В мышлении прекрасном узрит Архат лестницу восхождения. В этом, действенном мышлении, есть отдых Архата. Так говорит об отдыхе книга учения «Мир огненный», часть 1, параграф 177. Таким образом, и человек должен искать спасение от усталости не в безделье и праздности, но в перемене труда и в мысли,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 «рабочую атмосферу». Община, параграф 117. Говоря об одностороннем человеческом развитии, приводящем на путь эвдемонизма, нельзя не признать, что в некоторых странах делаются попытки к воспитанию духа. Но эти попытки так несовершенны и проводятся так неумело, что привести к каким-нибудь положительным результатам не могут. Ибо воспитание тела занимает все-таки первенствующее значение, развитие ума имеет второстепенное значение и воспитанием духа занимаются, между прочим, на всякий случай, мол, вреда от этого не будет, но случайно может получиться какая-нибудь польза. При такой постановке этого вопроса пользы, конечно, быть не может. Не говоря о том, что и самый способ развития духовности не выдерживает никакой критики. Панацеей для воспитания духа считалось и считается преподавание в школах закона Божьего. Полагают, что если в школах преподается закон Божий, то все в порядке, и развитие духовности происходит. Хотя преподавание закона Божьего в большинстве школ, большинства народов оставлено уже давно, но ввиду переживаемого нами тяжелого времени в некоторых странах вернулись к преподаванию его в надежде, по-видимому, у милости. Ведь Бога, который в таком случае сменит свой гнев на милость, и на земле снова воцарятся утерянный мир и благополучие. Насколько такие надежды неосновательны, если они существуют, много говорить не приходится. Можно сказать заранее, что это старый способ, не оправдавший возлагавшихся на него надежд в прошлом, не принесет никакого улучшения и в настоящем. Если на старую дыру гнилыми нитками пришивать старую заплату, это значит лишь увеличивать дыру, действительно, если вникнуть в то, кем преподается закон Божий и как преподается, то это должно стать ясным даже для новорожденного. Современное человечество, утерявшее ключи к пониманию великих истин, находящихся в законе Божьем, данным великими учителями человечества, без знания этих ключей, без знания эзотерического значения каждой фразы и каждого слова, понять закона Божьего не может». Понимаемый и толкуемый лишь буквально, без указания на единство источника, без сравнительной истории религий всех народов, он не дает правильного представления о духовной эволюции всего человечества, порождает чувство обособленности и нелепой уверенности, что все находится во тьме и свет идет лишь из нашего окна развивая чувство религиозной нетерпимости, этот страшный бич человечества, идущий вразрез со всеми заветами самого обожествленного Иисуса Христа. Необходимо, чтобы светлые облики всех великих учителей и святых были известны детям, чтобы жизнеописание и жизненные советы их преподавались в школу. Такие сведения всегда найдут отклик в детских сердцах и посеют необходимое уважение к духовным ценностям и достижениям других народов. Поэтому, чтобы отсутствие всякого духовного воспитания не увеличивать в современном человечестве еще больше, этот людьми искажаемый и столь неумело преподаваемый закон Божий лучше оставить в покое. Спасение теперь не в нем, но в искании новых путей, Но искать новых путей современному человечеству даже не приходится, ибо старшие братья человечества своей постоянной неизменной заботе о благе человечества ввиду наступления новой великой эпохи, в новом великом откровении эти пути указывают, Их нужно только принять. Указуя новые пути, новое великое откровение возвращает вместе с тем людям, Все эти ценности, которые они утеряли, исказив свои прежние заветы. Оно никого не осуждает, ничего не отвергает, но, являясь синтезом всех бывших мировых учений, всех их вмещает, всех и вся обнимает. Осуждает и отвергает лишь врагов эволюции и света, не вмещает и не обнимает лишь слуг тьмы. Под его великим и светлым куполом будет и христианин со своей Библией, и буддист с трепетакой, и индус с ведами и пуранами, и магометанин с Кораном, и еврей с Кабалой и Торой, и все другие народы с их священными писаниями, ибо все они вышли из того же источника, из которого идет и новое великое откровение». Под этим все вмещающим куполом все будут равны, и не будет ни избранных, ни отверженных. Не прикроет собой этот великий купол лишь тех, кто будет по-прежнему продолжать считать свою веру единой истинной верой и свой народ единым избранным народом. Наступающая новая эпоха предъявляет человечеству новые требования, которые необходимо усвоить ибо доступ в новый мир закрыт для того, кто думает попасть туда со старым багажом, со своими старыми средневековыми заблуждениями. Для всякого человека, не потерявшего еще способности рассуждать и логически мыслить, чей ум еще не порабощен окончательно темной силой, и кто может дать себе отчет в том, куда, в какую бездну толкают его братья тьмы, должно, наконец, стать ясным, Что не может продолжаться дальше такое ненормальное положение, что венец творения человек, вопреки всем законам природы, вместо развития своей истинной сущности, своего духа, будет продолжать развивать свою шелуху, свое тело, ибо положенный эволюцией срок для развития тела давно закончился. Цитата. Множество заблуждений происходило от неправильного понимания эволюции законов. Когда человечество приближалось к основным законам на основе древних нахождений, обычно забывали принять во внимание все наслоения веков, которые немаловажны. Так, если сделаете палку и круг по воздуху, то она придет в начальное положение уже иной, полной новыми отложениями. Прав философ, утверждающий, что каждым оборотом обновляется планета, во всяком случае она каждым оборотом изменяется. Так и закон оставаясь незыблемым в сердцевине, постоянно облекается спиралями эволюции. Очень значительные эти оболочки, потому было бы заблуждением принять полный объем закона тысячелетий назад. Поэтому же и настаиваем на постоянном изучении. Нельзя довольствоваться законом, руководившим планетой в ледниковый период. Также нельзя сравнивать духовное равновесие тысячу лет назад с настоящим часом и даже химически изменились слои около Земли. Вызваны непримененные энергии, и так хаос получает новые доступы. Сердце, параграф 246. Хотя о требованиях новой эпохи в предыдущих главах труда говорится подробно, но не мешает напомнить о них еще раз – Эти требования вкратце сводятся к тому, что человек должен пытаться понять беспредельность, то есть тот источник, из которого он вышел, осознать единство и непрерывность космической жизни, а себя частью этой жизни, признать существование невидимого мира, Признать иерархическое начало управления миром как эволюционную систему развития мироздания, а себя звеном в иерархической лестнице разумных существ космоса. Начать сотрудничать с космосом, то есть с природой, с иерархией света или творческими силами космоса и со своими ближними. Понять и принять все это в свое сознание, это значит выйти из узкого тупика ложных представлений на простор беспредельных возможностей нового миропонимания. Это значит из отжившего ветхого мира перейти в новый, ибо, как сказано в учении, разница между старым и новым миром не в каких-либо внешних признаках, но в сознании. Кто способен произвести такой сдвиг в своем сознании, тот поймет весь ужас и всю гибельность для себя, остаться при старых заблуждениях в то время, когда пришел срок испытания эволюционной зрелости человечества, когда космические силы произведут отбор зрелых плодов человеческой эволюции от незрелых. Одновременно с этим он поймет неотложную необходимость немедленно перейти от воспитания и развития тела к развитию и воспитанию духа, ибо лишь в этом спасение, а времени осталось так мало. В чем состоит воспитание духа и чем достигается развитие духовности, известно человечеству уже давно, ибо всегда были и отдельные люди, и группы людей, стремившиеся к духовному совершенствованию. Но в то время как утерявший связь с источником знания человек Запада постом, молитвой и трудами, большими или меньшими, случайно достигал большей или меньшей святости, восточные мудрецы, основываясь на точном знании законов развития духа, выработали несколько стройных систем или путей, следуя которым, согласно своему складу ума и влечению сердца, восточный йог сознательно переступал грань, отделяющую ступень человеческого развития от Бога человеческого. И в то время, как многие западные святые должны были много раз возвращаться на землю, чтобы восполнить недочеты своего духовного развития, восточный йог в этом не нуждался, ибо его путь – путь знания, а не случайности. Всякий народ и всякая нация имеет достойное подражание образцы, имеет своих любимых и почитаемых святых, которые прославились своей праведной жизнью, своим соотверженным служением страждущему человечеству, своей любовью и помощью ближнему. Они служат связью данного народа с высшим миром и его помощниками, заступниками и покровителями. Большее или меньшее число таких заступников и покровителей есть показатель большего или меньшего духовного развития данного народа и его большего или меньшего устремления к совершенству. Но то, чего в истекшую эпоху достигали лишь некоторые люди, должно стать уделом в наступающей эпохе всех людей. И если в прежние времена человек, стремившийся к духовному совершенству, в большинстве случаев уходил от жизни, то в новой эпохе такой способ развития духовности не может иметь места. Раз не могут все уйти от жизни, ибо жизнь остановилась бы, то все должны остаться на своих местах стараясь вносить посильное совершенство в окружающую их жизнь. Лишь таким способом может быть достигнуто совершенствование всей жизни. Точно так же нет надобности ни в аскетизме и изнурении себя, ни в многочасовых молитвах и постах. Умеренность и воздержание во всем, труд, не личное, а на общее благо, и почитание иерархии света. Вот принципы развития духовности в наше время. При необходимости духовного развития всего человечества не может человек трусливо прятаться от соблазнов жизни и пустыни, и монастыри, ибо никуда не может скрыться от встречающихся на каждом шагу искушений. Но он может и должен смело смотреть в глаза всякому явлению жизни и, находясь в самой гуще жизни среди всевозможных соблазнов и искушений, сказать соблазну и соблазнителю, искушению и искусителю, я не боюсь вас. Вы не имеете надо мной власти, ибо я сильнее вас. Так должен бороться с искушениями современный человек. Помимо подражания великим светочам человечества, таким как святой Николай, Святой Сергий Радонежский, Святой Франциск Ассизский, Святой Фома Кимпейский, Святые Тереза, Екатерина, Жанна Дарк и многие другие, жизнеописания которых переведены на все языки мира, для развития и воспитания духа восточная философия рекомендует четыре способа. Первое общение с людьми, которые уже вступили на путь духовного совершенствования, второе – знакомство с оккультной литературой, примечание – далеко не все, что называется оккультной литературой, может быть полезно. Есть книги не только бесполезные, но прямо таки вредные, поэтому нужно быть чрезвычайно осторожным при выборе источников для ознакомления. Третье – сосредоточенное размышление на разного рода высокие сверхличные темы, во время которого на человека может снизойти духовное просветление, и он может постигнуть истину или один из ее аспектов. Четвертое – осуществление праведности путем длинного ряда праведных существований. Цитата. Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о духовном, как на практическое упражнение сердца. Нужно очищать сознание, как путь к преуспеянию. Говорю опять не отвлеченно, но приложимо к жизни. Пробуйте опыт применения лекарств на сознательное и несознательное существо. Поучительно сравнить, насколько сознание углубляет все проявления и процессы. Так можно признать вещественную ценность сознания. Кроме того, беседа о духовном устремляет А-энергию по определенному каналу кверху. Именно Кетуб и есть соединитель энергий. Так не нужно тратить время на устремленность к обыденности, когда так много возможностей, влекущих кверху. Сердце радость в устремлении кверху. Сердце, параграф 39. Когда современные люди, собравшись в большем или меньшем количестве, начинают говорить, то они говорят о чем угодно, только не о духовном. Они говорят о политике, о последних новостях, о модах, о ценах на продукты. Иногда говорят о научных открытиях и художественных новостях, но больше всего критикуют, осуждают и злословят и таким образом не очищают свое сознание, но всяческим образом засоряют его. Очищающие сознание разговор на духовные темы считается скучным и в обществе неуместным, пестактным и даже неприличным. Вследствие этого свободный обмен мнениями на самые животрепещущие и самые насущные вопросы бытия в обществе христиан не допускается. Современный христианин полагает, что необходимую духовную пищу он получает от своих духовных водителей в своих храмах. Считая себя в вопросах духовного развития некомпетентным, с чем, конечно, нельзя не согласиться, он не признает компетенции в этих вопросах никого другого, как только своих духовных наставников, которые не интересуются мнением своих духовных детей, но подносят им готовые формулы, которые необходимо принимать за непреложную истину. Поэтому всякого, не принадлежащего к духовному сословию и желающего говорить на духовные темы, Не желают слушать, потому что если он говорит в духе учения церкви, то это давно уже всем известно. Если же он проповедует нечто новое, то это сектант и еретик, который хочет увлечь в ложную сторону. Поэтому при такой постановке этого вопроса в затхлую атмосферу средневековых ложных представлений никогда не могло проникнуть ни одного луча света, ни одного слова истины. Вред, приносимый человечеству неправильными и ложными представлениями о мироздании, неизмеримо велик. Страдает больше всего сам породитель заблуждений, человек, не только в своей земной жизни, но и в посмертном существовании. Воспитанный в ложных представлениях о смерти и загробной жизни, о баде и рае, попадая в потусторонний или тонкий мир, в мир четвертого измерения, средний человек совершенно теряется. Он видит свое разлагающееся тело, то есть то, что он считал своей сущностью, и вместе с тем он сознает себя живым. Он не находит ни того ада, о котором с ужасом думал, покидая землю, ни того рая, куда втайне он мечтал попасть, и в сущности не знает, где находится. В случае же внезапной кончины дело обстоит еще хуже. Большую часть у человека не отдает себе отчета в том, что с ним произошло и считает сном либо само событие, унесшее его с физического плана существования, либо свое пребывание в тонком мире. Ввиду сказанного, для того, чтобы парализовать вред наносимый людям в их критическом положении, при переходе в неведомый мир четвертого измерения, там существует бесчисленное множество невидимых для нас, но видимых для перешедших в этот мир помощников, которые имеют целью утешать плачущих, ободрять отчаявшихся, умудрять находящихся в недоумении и всяческим образом помогать несчастным жертвам несчастных заблуждений, которые они восприняли, находясь на земном плане существования. Но далеко не все могут получить помощь от этих благодетелей человечества. Для тех, которые упорствовали в своих заблуждениях, которые не допускали существования невидимого мира, он не будет существовать даже тогда, когда после смерти они перейдут в него, ибо они перейдут туда, в сонном состоянии. Вывести их из сонного состояния не допускает созданная ими карма. В сонном же состоянии они войдут в следующее воплощение, потому что сознание человеческое должно развиваться в воплощенном состоянии. Таким образом, Пребывание в чудесном тонком мире не принесет им никакой пользы, не даст им никакой радости, и так будет продолжаться до тех пор, пока человек не приобретет правильных представлений о жизни и смерти, об аде и рае. Цитата. Оказавшись за пределом трех измерений, даже самый хладнокровный ужаснется, если сердце его не приготовлено к следующему познанию. Нельзя перескочить из одного состояния в другое без закаления огненного. Так невозможно принять красоту и торжественность тонкого мира без своевременного утончения сердца. Можно в темноте стоять бессмысленно перед прекраснейшими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих. И зажечь пространственный огонь можно лишь огнем сердца. Много раз говорилось, что великий огонь выявляется нашим сердцем. Так, если кто-то остается в темноте, пусть винит лишь себя. Но ужасно остаться восьми-четвертого измерения, и все следующие измерения превращаются в ужасные гримасы, без освещения огнем сердца. Мир огненный, часть 1 параграф тридцатый. Система воспитания должна быть поставлена на таких основаниях, чтобы она давала возможность развития уже имеющихся в человеке полезных свойств и искоренения таких, которые вредны и нежелательны. Развитие врожденных свойств, а не загромождение ума массой фактов – вот цель истинного воспитания. Отношение к памяти как к отдельной способности неправильно потому что память зависит от внимания, то есть от постоянной сосредоточенности на изучаемом предмете, от склонности и любви к нему. Если предмет нравится, другими словами, если ум имеет склонность к нему, в памяти недостатка не будет, ибо необходимое внимание будет приложено. Воспитание должно выработать привычку сосредоточенности и постоянного внимания. Оно не может быть шаблонным, ко всем одинаково применяемым, но должно согласовываться с индивидуальными свойствами характера и врожденными способностями каждого воспитанника. Образование и воспитание будущих поколений должно начинаться с самого раннего возраста, чем раньше, тем лучше. После трех лет организм уже способен к восприятию, и тогда можно многое сделать в смысле развития желательных и необходимых качеств ребенка. До семи лет ребенок как мягкий воск, из него можно лепить что угодно. В этот период можно внедрить в сознание ребенка много полезных и ценных сведений, которые станут базой в его дальнейшем развитии. После семи лет уже многое потеряно. Тогда уже порывается связь ребенка с тонким духовным миром, он становится более материальным и начинает уже обнаруживать истинный характер будущего человека. Никогда не следует унижать ребенка. Насмешки, издевательства и глумление над детьми – самое вредное, что только может быть. Это наносит нежной детской душе такие глубокие раны, которые заживают не скоро и следы которых часто остаются на всю жизнь. Точно так же недопустима несправедливость по отношению к детям. Каждый может найти в своей детской жизни такие случаи, когда к нему была проявлена, если не действительная, то мнимая несправедливость. И припомнить, какой горечью и болью это отразилось на детской душе. Детские обиды – это самые горькие обиды, которые причинят обидчику самые тяжкие последствия. Должны быть изгнаны ложь, недоверие, и недоброжелательство в обращении с детьми. Чуткий детский организм все это видит, учитывает и делает свои выводы, отвечая тем же. К высокому делу воспитания детей должны допускаться лишь чистые люди, которые не производили бы разлагающего влияния на восприимчивые детские души своими отрицательными поступками. Точно так же не должно быть никаких запретов. Запретами достигаются результаты обратные. «Запретный плод сладок», — говорит народная мудрость. Поэтому не нужно запрещать даже вредное. Но нужно указать, какие последствия произойдут от поступка вредного и полезного. Нужно отвести внимание от вредного и направить устремление на полезное и привлекательное. То воспитание будет лучшим, которое отвратит от всего гадкого и пошлого, Привет стремление к добру и возвеличит привлекательность блага. Нужно обращаться с детьми как со взрослыми, они это очень любят и ценят. Нужно видеть, с какой радостью и охотой они берутся впервые за дело, которое раньше выполнялось лишь взрослыми. Но нельзя критиковать и осуждать, если их первая работа, как больших, бывает неудачна и несовершенна. Этим можно отбить от охоты надолго. Есть два вида детей. Один ребенок говорит «я все могу» и берется часто за непосильный для его детских лет труд. Другой говорит «я этого не могу» и пытается уклониться даже от такой работы, которую он мог бы выполнить. Первых нужно удерживать, вторых поощрять. В самых малых лет необходимо знакомить детей с эволюционными мировыми процессами, которые должны быть увлекательно, в доступной для детей форме, изложены в школах. Необходимо, чтобы дети знали о высших руководителях жизни на небе и на земле, об иерархии светлых сил космоса, чтобы были знакомы с основными космическими законами, законом причинности, перевоплощения, единства, гармонии, сотрудничества и прочих. Изучая историю, каждый должен знать истинную ценность своего отечества, но оно не должно быть древом, растущим в пустыне, оно имеет свои сотрудничества с множеством народов. История каждого народа должна быть написана правдиво, без преувеличения своих достоинств и без подчеркивания недостатков и умаления других народов. Цитата Обучение в низшей и средней школах должно быть одинаково для обоих полов. Нельзя навязывать ребенку специальность, когда он не может еще найти свои способности. Достаточно высшей школы, чтобы разделить программу по дарованиям. Так можно объединить образование тех, кто не может сразу обнаружить своих задатки. Очень важно, чтобы программа не различалась для полов. Уже это одно условие сотрет очень вредное отношение к полу. Мир Огненный, часть 2, параграф 59. Цитата. «Направить сознание в будущее есть задача истинной школы. Никто не хочет понять, что перенесение сознания в будущее есть образование ведущего магнита. Но дело в том, что сознание должно быть в полноте устремлено в будущее».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 Обязанность вождя устремлять народ в будущее. Мир огненный, часть 2, параграф 60. Необходимо увеличить программы школ, введя такие науки, как естествознание, биология, астрофизика, астрохимия. Необходимо развивать в детях искусство мышления. Но каждое искусство нуждается в упражнении, поэтому нужно дать детям возможность мыслить. Грядущий владыка говорит, необходимо это выправление школьного мышления провести немедленно, иначе еще одно поколение недоумков будет позорить планету. Полезно в школах учить о бессмертии. Религия, учащая о смерти, умрет как умрут все желающие умереть, ибо будущее состояние заключено в сознании нашем. Нужно в школах развивать способность наблюдать. Именно в школах нужно проверять наблюдательность, и молчание в темноте – лучшее средство. Прежде осознания психической энергии нужно научиться внимательности. Потому полезны неожиданные вопросы, также описание случившегося. И очень полезная ежедневная запись. Известно, что даже очень спящая внимательность пробуждается от таких упражнений. Невнимательный, ненаблюдательный не может следить за расцветом психической энергии. Совет наблюдать есть совет друга, ибо будущее требует внимания. Наш путь учить и наблюдать, как различно будут думать люди с распущенным мышлением. Можно при школах учредить классы мышления и наблюдений за процессами жизни. Часто можно заметить, как малыш лучше взрослого поймет скрытую сущность случившегося. Лишь по внутреннему ощущению подойдем к справедливой оценке. Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, но она вовсе не легка и накопляется так же медленно, как и сознание. Правильно заметили, что сознание укрепляется на жизни, также укрепляется и наблюдательность. Не может быть отвлеченного сознания, не может быть теоретической наблюдательности, но чудовищно людская рассеянность, она слагает какой-то недействительный мир. В самости люди видят лишь собственные призраки. В этих блужданиях не может быть речи о новом мире, потому всеми силами вводите...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 заставляют устремляться к наиболее дальнему качеству, которое сейчас не будет воспринято. При всей дисциплине греческих философских школ запрещалось насиловать волю ученика. Например, явление всяких поносительных слов запрещалось, но как обоюдное соглашение, без насилия, иначе человек может мысленно посылать еще горшую брань. Нужно определенно указать начинающим о необходимости влечения – Огни сердца зажигают центры по индивидуальности. Так нужно ценить эти огненные вехи. Нужно понять, почему мы так настаиваем на естественном преображении жизни. Иначе последствия уклонения от существа устремления даст нарушение всех основ. Мир огненный, часть первая, параграф 632. Цитата. Самообладание есть очень сложное качество. Оно состоит из мужества, терпения и сострадания. Но мужество не должно переходить в гнев, сострадание не должно граничить с истерией, и терпение не должно быть и Так сложно самообладание, но оно неизбежно нужно при вступлении в миры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 Как только они выходят за пределы обихода, они начинают производить ряд странных движений, произносить ненужные слова и вообще являют ложный вид духа и тела. Можно представить, насколько такие люди потеряют достоинство при переходе через великие границы. Нужно помнить, что приближаясь к свету, нужно и свою лампаду нести не нерасплесканной. Такое путеводное совершенство нужно приобрести в телесном состоянии. Потому опытные люди просят об испытаниях, иначе на чем утвердить силу нашу? Пусть каждое земное действие имеет в виду путь высший. Пусть каждая мысль может быть повторена перед огненным миром. Мир огненный, часть 1, параграф 634. Цитата Упражнение внимания есть условие наблюдения за признаками тонкого мира. Следует развивать внимание разными способами. Можно из симфонии избрать и выследить один голос, но можно признавать несколько ладов одновременно. Также полезно установить звучание, тишины. Умолчание много тонких голосов, и уследить их ритм значит приблизиться к тонкому миру. Но при изучении тишины поучительно узнавать диссонанс каждого вторжения физического. Нельзя больше найти примера, чем сопоставляя физический звук с тонким миром. Впрочем, такое же противопоставление замечается и в сфере обоняния. Но это качество развито гораздо реже. Если обоняние является как бы своего рода питанием в тонком мире, то понятно, что в физическом мире оно не так развито. Конечно, как уже заметили, Тонкий мир полон запахов. Чем выше, тем совершеннее они. Но низшие слои полны разложения. Развоплощенные, если они задерживаются в низших слоях, несут на себе оболочку разложения. Потому очень полезно при жизни приготовляться к полету в слои более высокие. Сердце, параграф 327. Цитата. Правильное рассуждение о детском образовании, но и в этом случае, упускается вопрос сердца. Между тем, явление биения сердца очень близко вниманию детей. Именно детям легче всего рассказать о сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ останется на всю жизнь, как первое восхождение. Сердце, параграф 575. Одно из главнейших требований новой эпохи есть умение правильно мыслить. Учение живой этики уделяет исключительное внимание развитию человечеством способности правильного и сознательного мышления. Все книги учения неизменно напоминают об этом и содержат много разных полезных советов и указаний. И в настоящем труде этому вопросу посвящена особая глава о мысли. Поэтому, чтобы не повторяться, можно лишь сказать что способность правильного мышления нужно развивать начиная с детского возраста. Именно как сказано в учении, нужно в школах установить науку о мышлении не как отвлеченную психологию, но как практические основы памяти, внимания, сосредоточенности и наблюдательности. Конечно, кроме названных четырех областей науки мышления, многие качества требуют развития. Четкость, быстрота, синтетичность оригинальность и другие. Если бы часть усилий, затрачиваемых на спорт, в школах уделялась мышлению, то скоро результаты были бы поражающими. Мир огненный, часть третья, параграф 429. Одно из вреднейших заблуждений, в которых воспитывается современный человек, — Есть сознание безответственности за свои поступки, желание им мыслей. Человек рождается, живет и умирает в полной уверенности, что в нашем, лучшем из миров, все дозволено, что грешить можно без зазрения совести, что хотя религия что-то такое запрещает, но она же все и прощает. Стоит только покаяться и совершить некоторые обряды, чтобы освободиться от бремени грехов и быть готовым к совершению новых. Возможность грешить и каяться, каяться и грешить, и легкость, с какой человек освобождается от всех своих преступлений и грехов, породила ложное сознание безответственности, создала несерьезное отношение к исполнению своего долга, легкомысленное отношение к правам другого человека, Небрежное отношение к нравственным правилам, указанным в религии. В окончательном результате все это, породив пагубную для человечества удовлетворенность существующим порядком вещей, угасило его дух, обрезало у него крылья, не имея которых нельзя подняться ввысь, лишило его сознания необходимости совершенствования к чему стремиться к совершенствованию, для чего считаться с законами и правилами, раз существует любвеобильный Бог, который все прощает. Стоит лишь покаяться, как прощение грехов и вход в Царствие Божие обеспечены. Это древнее заблуждение ведет свое начало с того времени, с которого вошли в христианскую науку все прочие заблуждения. Благодаря тому удобству, которое оно дает человеку в его земной жизни, предоставляя ему полную возможность безнаказанно грешить, и той легкости, с которой оно якобы приводит человека к его конечной цели достижению Царствия Божия, теория прощения грехов через покаяние очень популярна и широко распространена. Она очень прочно вошла в сознание человека западного мира и находит сильную поддержку в той части философии и науки, которые не порвали связи с религией. Человек западного мира не хочет слышать ни о каких других теориях, ибо они для него менее выгодны и вследствие этого неприемлемы. Поэтому выступать против этой теории задача чрезвычайно трудная и неблагодарная. Защитники, исповедующие как истинную теорию прощения грехов через покаяние, будут, конечно, ссылаться на авторитет Священного Писания, на слова Христа и его апостолов, которые якобы установили право прощения грехов, и главным образом на самого Христа, который прощал грехи и передал это право апостолам, а апостолы передали его церквам. Мы тоже будем ссылаться на те же источники, только в несколько ином, эзотерическом понимании и на некоторое знание космических законов. Полезно проследить, как всякая теория и всякое учение, в частности, теория прощения грехов через покаяние, которые не стремятся к постижению истины, с течением времени все больше и больше погружаются в тину заблуждений, Все более и более как паутины окутываются ложными наслоениями, в которых истина, в конце концов, исчезает совершенно. Нет большего вреда для истины, когда защищать теорию, которая в основе своей неправильно берется, муж науки. Если малоубедительные бредни какого-нибудь безграмотного сектанта могут увлечь в его веру лишь людей такого же невысокого развития, то научный труд профессора, написанный по всем правилам науки, действует на большой периферии, среди огромного количества культурно мыслящих людей. Учение церкви, подкрепленное выводами науки, есть большая сила и приобретает значение авторитета для каждого, кто питает уважение к науке и не умеет сам разбираться в сложных вопросах жизни. Ярким подтверждением сказанного является философско-научный труд профессора В. В. Зеньковского Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. Разбирая в своем труде учение индуизма, буддизма, теософии и главным образом антропософии, почтенный профессор восстает против раскрытия в себе Бога против познания своего высшего «я» путем служения добру и стремлением к совершенствованию, называя это темным полюсом духовности и самоутверждением, не открывающим путь к Богу, но закрывающим его. Цитата. «Необходимо спасти личность, — говорит профессор, — от неверного погружения ее в себя» от фатального ее обособления. От церковления личности – это и есть ее спасение, это и есть основная педагогическая проблема. В церкви постепенно через процесс внутренней жизни и через благодатное срастание с церковью в таинствах, в молитве мы начинаем понемногу опытно опознавать изначальное единосущее, которое ныне лишь в церкви может быть реализовано. Вся система воспитания в этом аспекте определяется именно темой отцерковления личности. Здесь намечена центральная точка, центральная основа воспитания. Страница 196. Далее профессор говорит, что сила церкви в прощении грехов, изумительная сила прощения грехов заключает в себе такую действенность, такое преображение, и окрыление души, что отсюда не раз вырастало соблазнительное убеждение в ценности греха. Феликс Кульпа. Примечание. Счастливая вина. Выражение принадлежит блаженному Августину 345-430 годы. Так он толковал грехопадение Адама и Евы, имевшее своим последствием появление Христа, как искупителя людских грехов. Примечание редактора электронного издания, освобождение от которого так живительно и благодатно действует на душу. Ровная добродетельная жизнь кажется скучной и тусклой, бескрылой и вялой, сознание же греха, обжигающее душу в момент раскаяния, радость прощения греха, реальности силы свободы при единении с Богом – все это зажигает душу новой энергией и вдохновлением. Страница 228. Поставив грех по своей ценности выше добродетели, господин профессор, вслед за приведенными словами, хотя и восстанавливает значение добродетели, но оставляет во всей силе значение ценности греха, говоря, в этой софистической игре понятиями верно все, что говорится о моменте раскаяния и прощения грехов, но все неверно, что сказано о добродетели. Цитата. «Моральное воспитание, по словам профессора Зеньковского, должно быть построено в линиях мистической морали, какую развивает христианство. Ни мораль благоразумия, ни мораль разума, автономная мораль, не преодолевают начало греховности, ибо не связывают служение добру с преданностью Богу. Подлинная моральная свобода лежит не в организации, отвечающего закону добра поведения» а в свободе от самоутверждения, восстановления реального единения с Богом. Свобода становится творческой силой, силой спасения лишь при жизни в Боге. Потому должна быть отвергнута всякая магия добрых дел, безличное служение добру во имя самоочищения. Раскаяние и освобождение от греха через таинство покаяния являются истинными проводниками моральной силы, и исцеление болезней духа. Страница 240. Единственный признанный всеми мудрецами мира, кроме некоторых христианских мудрецов, типа профессора Зиньковского, способ познания высших тайн мироздания, тайны Бога и тайны Вселенной, через зажжение света в себе, через раскрытие путем совершенствования своего высшего Я, профессор называет самоутверждением, фатальным обособлением, И погружением в себя, и спасением от такого самоутверждения предлагается отцерковление личности. Воистину, как сказал Христос, и так смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Лука 2:35. Не зажег профессор в себе светильник своего высшего Я, и не может он понять ни тайны Вселенной, ни тайны Бога ни путей, ведущих к нему, ибо постижение этих тайн начинается с постижения тайны человека, и, подавляя свою ложью истину, он находится под действием силы заблуждения, о которой говорит во втором послании к фессалоникийцам 2.2 апостол Павел. Отвергнув как вредное самоутверждение познания своего высшего «я», в котором находится высшее сознание человека, Несмотря на свою ученость, профессор Зиньковский остался во тьме, ибо лишь находящийся во тьме может отвергать служение добру и проповедовать для приближения к Богу путь греховности. Когда-то в России была секта, проповедовавшая спасение человека через грех. Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься. Тогда это проповедовали отошедшие от церкви безграмотные сектанты. Ныне это проповедует профессор Церковник. Чем отличается эта формула от другой подобной ей формулы, которую, впрочем, большую частью шутя говорят любители выпить «кто пьян, тот спит, кто спит, тот не грешит, кто не грешит, тот свят, а кто свят, тот будет на небо взят». Тем не менее в этой шутке, в этой софистической игре понятиями содержится некоторый призыв к пьянству. В софистической же игре понятиями профессора Зиньковского содержится совершенно нешуточный призыв к греху, ибо распрощение грехов вызывает необыкновенную радость и окрыление души, то в силу свойственного природе человека стремления избегать горя и стремиться к радости, он, полученное в прощении грехов окрыление, неизбежно использует для совершения новых грехов, чтобы снова испытать необыкновенную радость прощение грехов в таких линиях мистической морали в кавычках предлагает профессор организовать воспитание юношества самоусовершенствование не нужно ибо это путь темный который удаляет от бога раскрытие своего высшего сознания через познание себя то есть вырастание В кавычках, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа, как говорит послание к Ефесянам 4.13, апостол Павел, не нужно, ибо это самоутверждение и обособление. Добрые дела не нужны, ибо они не преодолевают начало греховности и являются бесполезной и ненужной магией. Раскаяние и освобождение от греха через покаяние заменяют все. Гриши и кайся. Кайся и Гриши. Вот синтез проблемы воспитания профессора Зеньковского. Воистину, когда человек не только не принимает истину, которая ему не но своей ложью старается подавить ее, космические законы заводят такого отрицателя истины в такую тину заблуждений, в, как, в такую тьму предрассудков, из которых ему не выбраться. Одним из удивительных свойств Раскрытие своего высшего сознания и познания самого себя есть развивающееся умение отличать истину от лжи. Но тот человек, который сознательно гасит в себе источник света, превращая его в источник тьмы, во тьме и погибает, ибо таково действие закона причинности. Проповедуемая профессором о личности находит свое основание в том, что церковь может прощать грехи, но вот в этом он немного ошибся. Вера в прощение грехов свойственна человеку на низших ступенях его духовного развития. Высшее сознание знает, что прощение грехов не существует. Нет в космосе такой силы и такой сущности, которые могли бы изъять однажды кем-то что-то совершенное. Космос развивается и существует законом причинности. Всякая причина вызывает соответствующее следствие, которое в свою очередь становится причиной для следующего следствия, и из этой бесконечной цепи причин и следствий никто никогда не мог ничего ни простить, ни изъять, ни уничтожить, кроме самого породителя причины и следствия. В священных писаниях Ветхого и Нового Заветов нет нигде указания на прощение грехов. Примечание кроме одной фразы в Евангелии от Иоанна, о которой будет речь ниже. Древнее изречение «Око за око» и «Зуб за зуб» есть указание на ответственность человека за свои поступки, указание на закон кармы, то есть закон причинности. Христос, говоря об этом изречении, углубляет понятие ответственности не только за поступки, но за желания и мысли. «А я вам говорю» что всякий, гневающийся на брата своего, напрасно, подлежит суду. Нам заповедано прощать свои грехи друг другу не до семи раз, как полагал спрашивавший об этом Христа апостол Петр, но до седмижды семидесяти раз. Матфей 18, 21-22. То есть всегда. «Прощая другому, прощаем себе». Прощая другому, меняем закон причинности, создаем выгодное для себя следствие, обращаем действие закона кармы не против нас, но за нас. Мы получаем прощение грехов действием закона причинности лишь в ответ на прощение согрешившим против нас. Необходимость разрешать между собою свои споры на земле указана Христом в той же 18 главе Евангелия от Матфея.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 прибегая к авторитету церкви в тех случаях, когда они не могут быть ликвидированы спорящими сторонами, ибо если они не будут по-любовно разрешены на земле, то перейдут в тонкий мир, где разрешены быть не могут, но потребуют нового воплощения и новой встречи. В тонком мире или на небе мы жнем посеянное нами на земле. И если мы переносим в посмертное существование не ликвидированные на земле связи, то этим мы связываем себя на небе. Таким образом, чтобы получить прощение грехов от Отца Небесного, то есть закона причинности, каждый из нас от всего сердца должен простить брату своему согрешение его. Такими словами заканчивает Христос учение о прощении друг другу наших грехов. Смотри, там же 18:35. Из этого учения видно, что прощение наших грехов находится в прямой зависимости от прощения нами прегрешений против нас. Иными словами, прощение грехов должно и может осуществляться лишь между лицами, находящимися между собой в причинной связи. Если нет такой связи, если нет друг другу никакого касательства, то не может быть речи о прощении грехов, ибо при отсутствии касательства они не создавались. Мы можем простить тому, кто нам должен, и получить прощение от того, кому мы должны. Поэтому не может состояться прощение грехов там, где их не было. Мы не можем прощать грехи третьим лицам, с которыми у нас нет никакой кармической связи. Закон причинности дает нам право менять свою цепь причин и следствий прощением грехов своим ближним, но вторгаться в цепь причин и следствий третьих лиц, с которыми кармически мы не связаны, мы не имеем права. Таким правом не обладает в космосе никто, ибо такое право было бы нарушением величайшего закона мироздания, закона причинности, которым развивается и существует Вселенная. Выше приведенной выдержки изучения Христа о прощении нами друг другу наших прегрешений, нет даже намека на то, чтобы Христос дал бы кому-нибудь право прощать грехи другому, чтобы Он уполномочил кого-либо вязать и решать на небе и на земле, так как все это относится к разрешению связи между нами. В Библии слово «грех» упоминается около четырехсот раз. Говорится о наказании за грехи, об исповедании грехов своих, о спасении о грехов, о покаянии и прощении грехов, о жертве Христа за грехи наши, о прощении грехов ради имени Христа и так далее. Но из этого множества упоминаний различных положений и соотношений, связанных с понятием греха, всего лишь один раз говорится о прощении грехов третьим лицам. В Евангелии от Иоанна 20:21-23, когда Христос после воскресения явился первый раз ученикам, он сказал им: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». «Сказав сие, дунул» и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Посмотрим, что говорят о таком необычайном событии, как первое явление Учителя после своего воскресения из мертвых, и о таком чудесном и божественном праве, как прощение грехов людям, другие апостолы. Апостол Лука Глава 24, стих 45-47 говорит о том же первом явлении ученикам после воскресения так. Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная С Иерусалима. Апостол Марк, глава 16, стих 14-16, говорит. Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Апостол Матфей об этом событии не говорит ничего. Итак, мы видим, что одно и то же событие каждый из апостолов описывает разно. Все три апостола, хотя разными словами, но согласно говорят о необходимости проповеди Евангелия всем народам так что сомневаться в этом не приходится. Нет сомнений, что было что-то сказано о грехах. Но кто из апостолов записал слова Христа правильно, ибо все они говорят об этом пункте разно. Апостол Иоанн говорит, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Ни апостол Лука, ни апостол Марк этого не только не подтверждают, но апостол Лука говорит только о проповеди Покаяние и прощение грехов во имя Христа, а апостол Марк, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. То есть говорит противоположное тому, что сказал апостол Иоанн. Из слов апостола Марка видно, что дело спасения человека зависит от него самого. Нельзя составить человека поверить чему-либо. Нельзя тащить его насильно в рай. Поэтому понятно, что кто поверит истине – будет спасен, а не поверивший сам себя осудит. Все зависит от воли человека, от его устремления на путь добра или на путь зла. Свобода воли человека есть один из космических законов развития человечества и высшими силами никогда не нарушается. Таким образом, мы видим, что слова апостола Марка согласуются с космическими законами, соответствуют Духу учения Христа и не противоречит учениям прочих заветов. Слова же «Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Указывают на то, что дело спасения человека не зависит от воли человека, но предоставлено усмотрению апостолов, которым как будто дано право прощать грехи или не прощать. Если такое великое право было дано апостолам, то почему никто из апостолов этого не подтверждает? Неужели получение этого права прошло для сознания апостолов настолько незаметно, что они не могли сообщить об этом великом разрешении одинаково? Почему никто из апостолов этим правом никогда не воспользовался? Неужели не было достойных? Эти слова о разрешении апостолам прощать грехи стоят как-то особняком и противоречат всему духу учения Христа. Можно ли предположить, что он, который пришел, не нарушить закон, но исполнить его, дал бы право, которое нарушает закон свободной воли и закон причинности? Можно ли предположить, что Христос дал Своим ученикам такое право, какое не имели ни ученики Будды, ни ученики Кришны, какого нет ни в одном мировом учении. Для каждого должно быть ясно, что такое предположение ни в коем случае невозможно. Возможно сделать иное предположение, а именно, что фраза «Кому простите грехи, тому простятся», «На ком оставите, на том останутся позднейшего происхождения». Это одинокая по своему содержанию фраза, никем никогда не подтвержденная, идущая вразрез с учением Христа о прощении грехов друг другу, изложенном в Евангелии от Матфея, глава 18, не находящая подтверждений ни в одном из прочих мировых учений, была внесена в учение Христа позднейшими исказителями учения Христа, каких было немало. В Новейшем Завете сказано, что нет ни одного завета, который остался бы не искаженным людьми. Во фразе апостола Иоанна без сомнения содержался тот же смысл, но выраженный иными словами, что и в словах по этому вопросу апостолов Луки и Марка, но кем-то искаженная она противоречит всему и не согласуется ни с чем. Если принять во внимание то обстоятельство, что первоначально к каноническим Евангелиям относились повествования о жизни и деятельности Христа только трех евангелистов – Матфея, Марка и Луки, Евангелие же от Иоанна считалось апокрифическим и было включено в канонические позднее, то становится ясно, что первые вселенские соборы и первые отцы церкви имели какое-то основание не придавать этому Евангелию такой же достоверности, как прочим. И если фраза о праве прощения грехов третьим лицам содержится только в этом Евангелии, то неправдоподобность такого права увеличивается еще больше. Что касается того обстоятельства, что Христос прощал грехи, то это дело совершенно иного порядка. Великий учитель в известный момент жизни человека, видя его ауру, или его внутреннюю сущность, может судить о том, насколько человек уже очистился от последствий его скверных поступков, от последствий его кармы и, видя его искреннее раскаяние, может помочь ему освободиться и от тех страданий, которые были вызваны действием закона причинности. Для того, чтобы в таких случаях совершилось чудо, необходимо поднять вибрации болящего человека до вибрации учителя. Необходим толчок духовной сущности человека, который вознес бы душу болящего на необыкновенную высоту. Таким толчком могли быть только слова учителя «Прощаются тебе твои грехи». Если представим себе ту картину, какая происходила в двух случаях исцеления расслабленных, то поймем, какая огромная оккультная сила в этих случаях действовала. Большая толпа народа по своему характеру чрезвычайно экспансивного и экзальтированного, находится в возбужденном нервном состоянии. Люди знают, что сейчас должно произойти нечто необычайное. Через такую толпу с трудом проносят к ногам Христа расслабленного. Все с напряженным интересом и неослабным вниманием следят за Христом. И за расслабленным, ожидая чуда, легко понять, что и состояние самого расслабленного поднято На необыкновенную высоту он глубоко верит в возможность своего исцеления и в божественную силу Христа. Раздается многозначительный возглас учителя «Прощаются тебе твои грехи». Этим возгласом внутреннее состояние болящего вздергивается на небывалую высоту. Его вибрации подняты до вибраций учителя, и он подготовлен к тому, чтобы совершилось чудо. Раздаются следующие слова Христа «Встань!» Возьми постель твою и иди в дом твой. И чудо совершается. Больной встает и идет. В обоих случаях исцеления расслабленных Христос действует именно таким образом. Сначала создается для явления чуда обстановка, потом само чудо. Такой великий учитель, как Христос, мог создавать силы и мог ими, Повелевать. Какими другими словами можно было так высоко поднять моральное состояние человека, убежденного в том, что он страдает за свои грехи, что, в сущности, совершенно правильно, как не словами о прощении ему грехов? Из Евангелия мы знаем, что хотя Христос исцелял многих, но грехи прощал в чрезвычайно редких случаях. Ведь Он не каждому исцеляемому говорил «прощаются тебе твои грехи» но лишь тем, которые за свои грехи отстрадали, которые страданием очистились и раскаялись не для того, чтобы грешить снова, но чтобы больше не грешить. Лишь таким он прощал грехи, которые простили себе сами, для которых грех был более невозможен. Две грешницы возливали драгоценные мира на тело его, но лишь одной, лишь Марии Магдалине он сказал, прощаются тебе грехи твои, ибо там было глубокое раскаяние с твердым намерением больше не грешить. Многие христиане, которые так легко получают прощение своих грехов, любят ссылаться на разбойника, которому Христос просил грехи, говоря, «Если Христос простил разбойника, то прости и меня, ибо я не разбойник». Говорящие так, если и не разбойники, то, наверное, фарисеи, что гораздо хуже. Разбойник был не хуже многих фарисеев, но он поскользнулся и попал на крест. Но, как говорит восточный философ Свами Вивикананда в своей книге «Философия Веданты», добро, совершенное им в прошлом, не замедлило принести плод, и он встретился с Иисусом в такой момент, когда у него было много шансов на освобождение, и когда было достаточно одного слова и Иисуса для его освобождения». Таким образом, мы видим, что прощение грехов совсем не такое пустое и легко достижимое дело. Для того, чтобы получить прощение грехов от Отца Небесного, необходимо ликвидировать все свои кармические счета, необходимо простить всем своим ближним, необходимо, раскаявшись в своих грехах, перестать грешить. Такое прощение грехов получает каждая душа лично, в известный момент своей жизни. Когда испытав массу ударов судьбы, она в конце концов прозревает, сознает неправильность своего пути, раскаивается и решает начать праведный путь. Тогда появляется помощник или видимый, как в случае с разбойником, или невидимый, который помогает душе освободиться от ее грехов. Но чтобы получить такое освобождение и очищение от своих грехов, каждый должен пройти свой крестный путь и свою Голгофу страданий. Конечно, строго говоря, никто, даже высочайший дух, не может простить содеянных прегрешений, ибо это противоречило бы закону кармы. Если лишь сам человек является единственным творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли и каждого поступка своего, то кто же может без его личного непосредственного участия что-либо изменить в его существе, а следовательно его судьбу? Высокий Дух может лишь помочь нам в наших усилиях преобразить нашу внутреннюю сущность, но это и все. Именно во всем нужна кооперация или сотрудничество. Так истинный смысл слов «прощаются тебе грехи твои» Тот, что такой великий посвященный, каким был Христос, конечно, мог чувствовать ауру болящего. Он видел, что аура болящего в силу стремления и веры высшую силу его – повысила свои вибрации и потому могла воспринять воздействие его целительных лучей и таким образом очиститься от тяжких последствий, порожденных дурными поступками или же помыслами. Потому он был вправе сказать «прощаются тебе грехи твои». Так простить или искупить грехи означает вычеркнуть или изъять последствия их. И в этом процессе изъятия или искупления дурного поступка прежде всего производится как бы нейтрализование тех токов силы, которые возникли в ауре человека в силу, освобожденной им энергией при совершении им беззаконного поступка. Именно как один химический ингредиент может изменить весь характер субстанции, составленной из нескольких других химических ингредиентов. Так и действие высокого порыва или качества может нейтрализовать и превозмочь следствие действий низких качеств природе человека и таким образом изменить весь характер человека как бы перерождая его. Из этого ясно, что ни один человек не может простить или искупить грехи другого человека но он может именно помочь ему в известный период жизни раскрыть его сердце навстречу призыву его высшего Я и тем самым привести в действие спящие в нем божественные силы. Эти божественные силы, в свою очередь, окажут свое благотворное воздействие на ауру помогшего, и таким образом он явится соучастником в добрых следствиях, порожденных действием божественных сил, которые были явлены как результат Его помощи. Сотрудничество всегда, везде и во всем. Христос Искупитель, конечно, живет в нас самих. У первых христиан, так же, как и во всем древнем мире, Христос или Христос был синонимом нашего высшего Я – В этом смысле надо понимать, что Христос является искупителем грехов. Так искупление за личные грехи совершается душою, проводником или носительницей Христа, непрестанно, в целом ряде земных жизней нашего индивидуального эго. Распятый Христос каждого человеческого существа при достижении известной точки эволюции должен спуститься в ад чтобы извлечь оттуда и поднять к высшим или нормальным условиям душу, которая была вернута туда в силу беззаконных деяний своего низшего «я». Другими словами, божественная любовь должна достичь сердца человека, победить и возродить его, прежде чем он сможет осознать чудовищность своих прегрешений против божественного закона и простить самому себе за грехи, содеянные против самого себя». Прощение это может быть достигнуто лишь при полном слиянии и единении с Высшим Я или Божественным Законом Любви. Письма Елены Рейх от 9.7.35. Посмотрим, что говорит о раскаянии и прощении грехов новое откровение. Слово «раскаяние» отсутствует в словаре Синзара.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 Параграф 52. Таково истинное положение вопроса о прощении содеянных нами грехов. Оно имеет мало общего с установившимся в среде христианских народов отпущением грехов через покаяние и ничего общего с предлагаемой профессором Зиньковским системой воспитания человека через отцерковление личности. Как выше уже сказано, вера в прощение грехов есть у дел народов, находящихся на низкой ступени духовного развития. Лишь человек, духовно мало развитый, может утешаться иллюзией легкого прощения своих грехов и наивной мыслью, что у него есть заступники и ходатай по его грехам, которые при исполнении некоторых условий в любое время могут выдать ему билет на вход в Царство Божие. Но точно так же иногда не сообщают суровой правды детям, щадя их нежный детский возраст. Окруженные заботами меняник они живут в сказочном мире грез и фантазий до тех пор, пока в более или менее зрелом возрасте суровая правда жизни не разобьет их обманчивых иллюзий и не покажет им всю ее непрекрашенную действительность. Благо тем, которые примут эту действительность с мудростью зрелого человека, и горе тем, которые Пожелают остаться в младенческом состоянии и удержать свои младенческие бредни. Человечество уже вышло из младенческого состояния. Пришла пора испытания его духовной зрелости. Пора освободиться от несбыточной надежды на легкий вход в Царствие Божие усилиями одной короткой жизни – Греша и каясь, каясь и греша. Пора признать, что Царствие Божие берется силою, как говорил об этом еще апостол Павел, что человек ответствен не только за свои поступки, но и за свои побуждения и мысли, что содеянное зло никогда никем не прощается, но искупается не покаянием, но страданием породившего зло. Такова суровая правда – действительность. Учение говорит. Кому не нужна лодка наша, тому предоставляем переплыть океан, хоть на бамбуковой тростинке. Иерархия, параграф 410. Кому не нравится суровая правда действительности, тот может плыть в Царствие Божие на бамбуковой тростинке своих фантазий. пышный расцвет западной науки, всевозможные изобретения и технические достижения с одной стороны и беспомощное барахтание в вопросах бытия с другой. поражающим. Человек забрался в заоблачную высь, спустился на дно океана, извлек из глубочайших недр земли все, что ему нужно, и ни на один шаг не продвинулся в понимании основ своего существования. Подобно дикарю, он до сих пор утешается несбыточными надеждами и питается самообманом. Подобно дикарю, входит с Богом в сделки и пытается обмануть его своим притворным раскаянием. Будущим воспитателям придется потратить много усилий, чтобы сдвинуть с мертвой точки застрявшее в этом вопросе человеческое сознание. Как уже говорилось в первой части настоящего труда, вместе с окончанием нашей эпохи закончилось преимущественное развитие интеллекта. Переходя в новую эпоху, необходимо начать развивать высшее сознание, обитающее в сердце человека. Первенствующее положение, которое в истекшую эпоху занимал человеческий ум, должно перейти к сердцу человека, для чего старшими братьями человечества дается людям специальная книга учения сердца. В ней дана по этому новому для людей вопросу вся та мудрость и те сведения, которые должны быть положены в основу воспитания для развития высшего сознания человечества. Но препятствием для развития этого высшего сознания человека является его ум, или, вернее, качество его деятельности. Чтобы понять этот кажущийся парадокс, необходимо напомнить, что деятельность нашего ума заключается в том, что он познает явления и вещи. Результатом познания бывает то или иное желание, а результатом желания – то или иное действие. Эти три аспекта деятельности нашего сознания так неразрывно связаны между собою, что невозможно отделить познание от желания, приводящего к тем или иным действиям, которые у человека современного развития большей частью отрицательны. Таким образом, чтобы избавиться от многих отрицательных поступков, необходимо контролировать деятельность нашего ума, необходимо положить предел тому потоку всевозможных настроений – эмоций и чувств, которые возникают в нас благодаря нашему уму, реагирующему на все явления жизни. Это не значит, конечно, что мы должны проходить мимо явлений жизни безучастно и бесстрастно, но стимулом для нашего действия должно быть не внешнее явление, но внутренний импульс, идущий из высшего сознания человека. Человек должен научиться научиться, Владеть своим умом как аппаратом, предназначенным для определенной работы, как орудием для своего развития. Он должен подчинить его своей воле и уметь заставлять его работать по мере надобности, в нужное время и в нужном направлении. Когда же необходимость в его работе миновала, он должен уметь заставить его бездействовать. Нужно вообще успокоить свой ум издерживать сдерживать тот поток непроизвольных мыслей, которые являются источником многих бедствий для человека и тормозом для его дальнейшего развития. Своей беспрерывной деятельностью во время бодрствующего состояния человека наш ум подавляет деятельность нашего высшего сознания и не дает возможности ему проявиться и себя обнаружить. И пока наш ум будет подавать нам бесчисленное множество ненужных и вредных мыслей, в нас не может начать функционировать обитающее в нашем сердце высшее сознание. Помимо успокоения своего ума, нужно низвести его в сердце и стараться думать через сердце. Только таким образом может быть построен мост между высшим и низшим сознанием человека, который даст ему познание высших истин и приобщит его к высшим мирам. Овладение и контроль над своим умом, низведение его из первенствующего значения во второстепенное и овладение высшим сознанием через развитие и воспитание сердца есть настоятельное требование новой эпохи и очередная задача развития человечества. В этом новом, трудном для него деле человечество не оставлено без указаний и без необходимых источников. Учение говорит, нужно создать особый предмет – сердцеведение. Когда люди узнают, какое сокровище они имеют в своем сердце и какие возможности открывает воспитание сердца, то, конечно, будет создана особая наука о сердце. Специальная книга учения сердца» содержит тот богатый материал, который поможет создать эту особую науку. На этот источник и обращается внимание читателя. Цитата. Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. При этом понимание тонкого мира укажет не только вред поглощения гнилых продуктов, но покажет, каких соседей привлекает разложение. Действительно трудно решить, где наибольший вред – от поглощения мяса или от привлечения мясом нежелательных гостей.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 масс мясом барса. Кшатрии Раджпутаны имели мясное питание для поддержания воинственности. Даже эти два примера показывают смысл мясоедения. Не для утончения люди убивают множество быков. Они, подобно троглодитам, готовы пожирать медведей. Нужно проследить массовые убиения животных. Притом совершенно сознательно. Люди знают, что овощи или фрукты дадут больше жизненной энергии, чем чаша крови, но они просят подать им кровавое мясо и желают много насладиться таким огрубением. Нет иного названия этому неистовству пожирание крови. Люди отлично знают, что щепочь пшена или ячменя достаточно для поддержания жизни. Но их животный инстинкт пытается низвести разум до звериного состояния. Разве не звери пытаются перегрызть горло друг другу? Разве тьма не толкает людей на самые низкие действия? Не забудем, что массовые убийства, будут ли они на войне или на бойне, они одинаково загрязняют атмосферу и нарушают мир тонкий. Нужно понять, что каждое сознательное убийство сотрясает целую окружающую атмосферу. При этом эти действия усиливают силы тьмы и хаоса, нарушая ритм. Нужно избегать разных нарушений тонкого мира. Мы можем допустить пищу растительную, и мучную, и молочную, и также яйца, но лишь в самом свежем и жидком состоянии. Так сами вы знаете, как противен самый вид мясной еды, когда организм привык к растительной пище. Так нужно на деле приучать себя к утончению, И помнить, что даже слон умножает силу свою на растениях. Не нужно думать, что люди от бедности прибегают к мясной пище. При самых малых усилиях можно иметь растительное питание. Притом многие очень питательные травы и корни не применены. Можно поучиться у некоторых животных. Они знают о естественной пище много больше, нежели человек-мясопожиратель. Не бойтесь, когда любитель крови начнет насмехаться над растительной пищей. Только запомните его, ибо он от тьмы. Многие безразличны к мясной пище и заставлены лишь уродливыми условиями семьи. Не их мы имеем в виду. Мы сожалеем сознательных кровопийц и пожирателей мертвечины. Так будьте проще и утонченнее в питании. Мир Огненный, часть первая, параграф 482. Расширенное человеческое сознание не может мириться с решением жизни одного существа ради поддержания жизни другого, ибо всякая жизнь, будучи частью единой жизни, есть ценность вне зависимости от того, кому она принадлежит. Если дикое животное поедает другое животное, то лишь потому, что другого способа питания для него не существует. И питаясь слабейшим, животное всегда готово послужить пищей сильнейшему животному. Таким образом, животное законы жизни не нарушает. Отнимая жизнь у другого животного, оно отвечает за это своей жизнью. Но нарушает эти законы жизни, обладающие разумом венец творения человека. Имея в своем распоряжении бесчисленное количество всевозможных плодов земли, человек этим не довольствуется, но уничтожает беззащитных животных миллионами, не рискуя при этом ни в малой степени своей жизнью, и не имея никаких других побудительных причин, кроме своей жадности и своего угодия Он разводит кротких домашних животных, заботится о них, порой даже любит и ласкает их, для того, чтобы потом убить и съесть. Люди, стремящиеся к духовному совершенствованию, всегда от мясной пищи отказываются. Недаром мясное питание было почти изгнано из многих монастырей, и им никогда не пользовался никто из подвижников. Духовное развитие человека не может быть осуществлено при неподходящем питании, ибо развитой дух не может обитать в грубом теле. Вместе с развитием духа должно происходить утончение тела, а утончение тела достигается исключением из своего питания грубых, подлежащих гниению и брожению продуктов. Питаясь мясом, человек усваивает животную сущность и развивает в себе низшие животные принципы. В этом состоит этический вред мясного питания. О необходимости отказа от мясного питания повторяется во всех книгах учения, и о вреде мясного питания, в сущности, знает всякий. Существует большая литература, посвященная этому вопросу. Всякий врач перечислит известные науки болезни, являющиеся результатом чрезмерного употребления в пищу мяса, которые, как это известно всякому, Для предохранения его от слишком быстрого разложения пропитывается химическими составами, впрыскиваемыми в кровь еще живого животного за несколько минут до его смерти. Эти составы для человеческого организма не менее вредны, нежели трупный яд разложения. И тем не менее, зная все это, человек не может отказать себе в удовольствии напитаться продуктами разложения. Воспитание человека шестой расы Человека одухотворенного и утонченного не может быть осуществлено при мясном питании. Это должно быть принято во внимание будущими воспитателями. Вот в кратких словах то новое в вопросе воспитания, что требуется от человека новой расы. Глава 3. О взаимоотношении начал. Начало, о которых будет речь в настоящей главе, есть мужское и женское начало, которые в системе мироздания символизируют дух и материю. Взаимоотношения между началами и Влияние этих взаимоотношений на эволюцию человечества и развитие жизни составит содержание настоящей главы. Основная ошибка большинства мыслителей современного западного человечества состоит в том, что они считают дух и материю элементами разными, друг другу противоположными, между тем, как дух и материя едины и являются двумя полюсами одного и того же первичного элемента. Дух есть утонченная или разряженная материя, и материя есть уплотненный или кристаллизованный дух. Поэтому в системе мироздания и дух, и материя, отдельно взятые, не создают ничего, и лишь соединение их, давая жизнь, ведет к творчеству. Вся беспрерывность космического творчества, проявляющаяся в бесконечном разнообразии всевозможных форм жизни, в основе своей очень проста и заключается в различных сочетаниях духа и материи, обладающих разными вибрациями. Великий Господь Вселенной в воплощении Шри Кришны говорит Арджуне: Познай, что дух и материя одинаково не имеют начала. Познай также, что все изменения и все свойства, гуны, возникают от материи. Материя именуется причиной причин и последствий. Дух именуется причиной восприятия радости и скорби. Пребывая в материи, дух пользуется свойствами, рожденными от материи. Тот, кто видит, что все действия исполняются лишь материей, дух же остается бездействующим тот воистину видит. Бхагават Гита, глава 13 Поэтому нельзя давать предпочтение одному из этих начал и не признавать значение другого. В большое заблуждение впадают спиритуалисты, которые признают лишь дух, считая материю чем-то второстепенным и низшим, и в еще большее заблуждение впадают материалисты, которые, признавая реальность лишь видимых материальных форм жизни, не признают реальности обитающего в видимой форме, невидимого духа, упуская из виду, что если без материи не было бы формы, то без духа не было бы жизни. Дух есть отец всего существующего, и материя есть мать всего существующего. Результатом слияния отца духа с матерью материи является вселенная и все, что в ней существует». Цитата. Материя и дух крайние полюсы единой сущности. Материя есть проводник для проявления души на физическом плане, а душа на более высоком плане есть орудие проявления духа. И все три составляют троицу, синтезируемую жизнью, которая их всех проникает. Все вещи, обладающие жизнью, суть живые существа, будь то атомы или планеты. Отец и мать суть мужское и женское начало в коренной природе. Это те противоположные полюсы, которые проявляются во всем, на каждом плане космоса. В менее аллегорическом смысле это дух и субстанция, результатом которых является Вселенная или Сын. Они снова сливаются воедино, когда наступает ночь Брахмы в период растворения. Смотри Елена Петровна Блаватская «Тайная доктрина», том 1 Комментарии к Станцам Дзян. Слияние Духа с Материей и Отца с Матерью есть основной закон мироздания. Этим законом зарождается, развивается и живет Вселенная. Этому закону подчинено все, что существует во Вселенной на всех планах бытия, начиная с самого верха до самого низа. Закон этот есть основа всякого творчества и залог бесконечности и непрерывности жизни. Действием этого великого закона полагается начало всему, и с прекращением его действия наступает конец всему. Таковы в общих чертах взаимоотношения между духом и материей в космосе. Такими должны были бы быть эти взаимоотношения между олицетворяющими дух и материю на земном плане существования мужским и женским началами, ибо внизу должно быть так же, как наверху. И в то время как в физиологическом проявлении эти взаимоотношения соответствуют тому, что происходит на высших планах существования, и земная мать, подобно небесной матери, отдает себя, отдает свое тело для сформирования новой жизни, и земной отец, подобно Отцу Небесному, эту форму оживотворяет, то в высшем, духовном проявлении эта аналогия между небом и землей прекращается. Если космическое стремление к единению между духом и материей имеет целью космическое творчество, направленное к бесконечной жизни и основано на притяжении друг другу начал, на равенстве и гармоничном их сотрудничестве, то на земном плане существования человеческое стремление к единению начал преследует большую частью чисто эгоистические цели наслаждения и удовлетворения своих желаний часто ведет не к продолжению жизни, но к прекращению зарождений, и основана не на равенстве и гармоничном сотрудничестве, но на соперничестве и на стремлении к порабощению одного начала другим. История развития человечества знает эпохи и страны, в которых начала бывали относительно равны, или в которых женское начало преобладало над мужским, но вся калий-юга или темная эпоха, которая началась для западного мира за 3102 года до Рождества Христова и должна закончиться в наше время, вся Калиюга продолжалась 432 тысячи лет, проходит под знаком преобладания мужского начала, под знаком унижения женщины, и есть в сущности непрекращающееся соперничество и вражда этих начал между собою. Эта идущая из глубокой древности открытая или замаскированная, то и ослабевающая, то возобновляющаяся борьба и соревнования между мужским и женским началами полна трагических моментов, заполняет собой всю историю человечества и дает ключ к пониманию развития его. Всякая нация и всякое государство достигали большего или меньшего развития в зависимости от того, насколько было сохранено равновесие начал. Ибо лишь равновесие начал дает великие цивилизации. Порабощение женского начала ведет к регрессу и упадку, что мы видим на примере Востока. Запад лишь тогда обогнал Восток, когда женщина начала завоевывать большие права. Невероятно труден и безмерно тягостен путь женщины в процессе эволюции человечества. В течение всей Кали-Юги и чем ниже был общекультурный уровень, тем было тяжелее положение женщины. На низших ступенях человеческого развития, когда в полной мере царит право грубой силы, женщина, как физически более слабая, всегда раба, на которую взваливается самая тяжелая работа. Классические примеры такой эксплуатации более слабой женщины и превращения ее во вьючное животное можно сейчас наблюдать на Востоке, среди кочевых народов, когда, переезжая на новое кочевье, кочевник едет сам на прекрасной лошади, а за ним... Нагруженная скарбом и обремененной детьми, изнемогая от тяжести и жары, едва плетется жена. По мере улучшения общего благосостояния, культурного и материального, улучшалось, конечно, и положение женщины, но и при этих условиях она или бессловесная раба, или пользующаяся некоторым влиянием на лужницы. Положение ее всецело зависело от ее привлекательности и молодости. Обладая тем и другим, женщина всегда, во все времена, умело пользовалась для приобретения прав на свое существование и, главным образом, право на господство над мужчиной, этой своей единственной силой, потребностью в ней. Когда ее поработители и властелин опьяненной страстью приходил к ней, тогда она диктовала ему свои желания и свою волю и достигала больших или меньших прав в зависимости от своей красоты и молодости и страсти своего властелина. С потерей своей привлекательности она часто теряла также и все свои права.